Вот точно так и говорила, почти точь-в-точь точь этими словами. Никогда еще до этого она так со мной не говорила. Она ведь со мной все про вздоры говорит, алина смехается. Да и тут смеясь начала, а потом такая стала сумрачная. Весь этот дом ходила, осматривала и точно пужалась чего. «Я все это переменю, говорю, я делаю, а то и другой дом к свадьбе, пожалуй, куплю. Ни-ни, — говорит, — ничего здесь не переменять, так и будем жить».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 В воду или под нож, проговорил тот наконец. «Э-э-э! Да потому-то и идет за меня, что, наверное, за мной нож ожидает. Да не уж-то уж ты впрямь князь до сих пор не спохватился, в чем тут все дело?